Глава 37. Построить бункер Кенни не успел, только он принялся углубляться в скалу, как из леса выбежал и жрач. Жрача быстро упокоили паладина, охранявшие Кенни, но после жрача начали выбегать другие твари. Командир пятерки Солерсов скомандовал отступление, и пока Кенни быстро лез наверх, паладины прикрывали его отход, а после полезли за ним. Одному паладину не повезло, девушка Солер соглянулась назад и встретилась взглядом со стригоем, а после разжала руки и полетела вниз с двадцатиметровой высоты. Пауки-кентавры вышли из тени леса и поползли по скале, быстро догоняя отряд. Уже почти добравшись до паладинов, два паука-кентавра полетели вниз, пронзенные болтами с калитовыми наконечниками. По ним выстрелили двое бойцов с большими арбалетами, которые висели на веревках под лоджи и прикрывали отряд. Еще двое пауков-кентавров, увидев, как легко расправились с их сородичами, повернули обратно и скрылись в лесу. После этого случая мы решили бурить проход вниз, прямо внутри скалы. Пусть это займет больше времени, зато позволит избежать ненужных потерь. Кенни первым делом приступил к расширению лоджии, делая из нее небольшой форт, которому дали название «Скальный». В форте «Скальный» сделали все по минимуму – небольшую казарму с узкими трехъярусными кроватями, небольшую кухню и туалет. Вход в него был узкий, его охраняли два бойца, вооруженные копьями с скалитовыми наконечниками и арбалетами, заряженными болтами с скалитом. За неделю, закончив с фортом, Кенни начал прокладывать винтовую лестницу вниз – За эту неделю, пока Кенни вырезал форт в скале, я сделал еще три вылазки на тварей. Выбирал самого жирного и удобного противника, ими оказались пауки-кентавры. Когда я их утаскивал под землю, они терялись и тратили силы только на то, чтобы выбраться, а не как, к примеру, жрачи, махали когтистыми лапами, пытаясь меня достать. После двух вылазок я осмелел и потерял бдительность, забираясь за добычей все дальше в лес, за что и поплатился». Тянув очередного паука-кентавра под землю, я вдруг ощутил удушье. Отпустив тварь, я переместился в сторону и выскочил наружу, жадно глотая воздух. Пока я пытался отдышаться, моя неудавшаяся добыча превратилась в охотника и начала меня преследовать. Только я выныривал наружу, делая два вздоха, как он быстро находил меня, ощущая концентрированную росу в моем теле и стремительно приближался, перебирая своими паучьими лапами». Несколько раз я натыкался на большие валуны и не знал, как их обогнуть, отчего начинал задыхаться и впадать в панику. Один раз запутался в корнях дерева и уже начал прощаться с жизнью, когда на остатках сил резко рванул навыком рок в сторону, освобождаясь из плена растения. Выбравшись наружу возле скалы, я попросил помощи устраховавших меня паладинов – Один помог мне добраться до веревочной лестницы, а другие прибили моего преследователя. Поднимаясь по лестнице в форт, я на все лады клял рукожопого артефактора Ебиниуса, обещая себе при встрече оторвать ему руки. Немного отдохнув в форте, я взялся проверять артефакт, и оказалось, что он вновь работает нормально. Но после такой подставы я уже не мог на него полностью положиться – и решил использовать артефакт только в случае крайней необходимости. случай с артефактом еще раз доказал то, что мне нужно поступать на артефакторику и даже больше уделять времени ей, а не материализации, потому что неизвестно, сколько бы тварей в лесу я бы мог убить материализованными булыжниками, а вот используя казалось бы не боевые навыки, нарок и управление грунтом, а также артефакт КППМ-1 Я за четыре вылазки уничтожил не менее двухсот приличных тварей, а если я сам смогу создавать такие артефакты, то буду полностью уверен в их надежности. Пока Кенни вырезал в скале лестницу, я решил наведаться в башню и узнать, как идут дела в герцогстве. Пообщавшись с мамой и бабушкой и понянчившись с братом и сестрой, я направился к Люку. «Здоров, бродяга, как идут наши дела?» «Добрый день, ваше сиятельство. Дела идут хорошо. Мы доставили в ущелье 15 лошадей, на которых высокоранговые бойцы пятерками исследовали долину, а также шесть ущелий, отходящих от нее. Одно из ущелий вывело нас на западную реку». «О как! Теперь, я так понимаю, при необходимости можно с ущелья доплыть до острова на каком-нибудь плоту». «Точно так, ваше сиятельство, но лучше это не проверять во избежание утечки информации». Но это само собой, что еще? Мои люди набросали примерную карту долины с ущельями. Одно из ущелий тянется далеко на запад. Псадники проскакали два дня, после чего решили вернуться, чтобы подготовиться к длительному путешествию. К магическому лесу не ведет ни одно ущелье, и еще одно ущелье тянется далеко на север. Псадники отправились туда, еще не вернулись. Хотя уже прошло трое суток с момента их отъезда». Подождем еще два дня, и если они не вернутся, поедем на разведку большим отрядом. В ущельях и долине не попалось ни одной твари или магического зверя. Это пока все новости, ваше сиятельство». «Ясненько. Пойду я тогда, а ты мне потом отправь посыльного, когда вернется разведка с северного ущелья. Будем надеяться, что вернется». На этом мы распрощались я направился к Сахе, разузнать, насколько я стал богаче но по пути к нему меня перехватил взволнованный и радостный Тим. «Ваше сиятельство, ваше сиятельство, а вы где были?» «Бегал. Только не вздумай нюхать мою рубаху, Тим. Что за вопросы?» Возмутился я. «Простите меня, ваше сиятельство, просто мне стало любопытно. Я подумала, то есть подумал, что вы заняты каким-то интересным проектом. Ну и, конечно же, все и сразу тебе выложу, если ты попросишь». «Тим, надо понимать, что я не могу с тобой делиться делами герцогства. Ты не мой человек, чтобы я тебе мог довериться. А вот если ты станешь моим вассалом...» Я сделал многозначительную паузу. «Я не могу. Пока не могу. Герцог, я не могу сейчас стать вашим вассалом, но я так хочу знать, чем вы сейчас занимаетесь. Это наверняка что-то очень интересное. Может, я вам поклянусь, что никому-никому, и буду молчать как рыба, а?» и посмотрел на меня умоляющим взглядом. «Детский садик, тормозок какой-то. Что значит, выдай мне секретные сведения герцогства, а я никому не расскажу. Мы что здесь, в бирюльке играем? От этих сведений зависят судьбы многих людей. Тим, я думал, что ты уже взрослый парень, и тебе не надо разъяснять такие истины». Повысил я немного голос. «Простите, герцог, я забылся», – сказал он грустным тоном, моего глаза повлажнели. «Больше такого не повторится. Еще раз прошу извинить меня. Я, наверное, пойду», – произнес он и, повернувшись ко мне спиной, пошел по коридору с опущенной головой. «Обидели мышку, написали в норку», – тихо пробурчал я. И тут мне в голову пришла интересная мысль, как сделать так, чтобы, не выдавая секретов герцогства Тиму, наладить с ним отношения и разузнать, что скрывает сам Тим. «Тим, дружище, постой!» «Ты и вправду сильно хочешь знать, над чем я сейчас работаю?» «Да, да», – закивал как болванчик, обрадованный Тим, вытирая рукавом слезы. «Очень хочу ваше сиятельство». «Тим, дружище, но ну мы же договаривались», – произнес я с добродушной улыбкой. «Для тебя я просто Лео, и на ты. Тим, я должен быть уверен, что ты просто хочешь удовлетворить свое любопытство, а не узнать мои тайны, чтобы потом кому-нибудь их передать». «Нет, ваше сиятельство», – «То есть, Лео, я никому не расскажу ваши секреты, клянусь своей честью!» «Тим, я нахмурился, я же не могу тебе поверить на слово, тут нужны аргументы посерьезнее!» «И что же тогда делать?» – снова погрустнел Тим. «У меня есть одна идея». «Какая? Мы сейчас пойдем с тобой к нашему менталисту, и ты ответишь при нем на некоторые мои вопросы». «Ты маг, и твоя ментальная защита не даст ему считать твои мысли, а вот определить правдивость твоих ответов он сможет». «Но как? Ты согласен на проверку менталистом? «А вопросы будут только о том, шпионю я для кого-нибудь или нет?» – недоверчиво спросил Тим. «В основном да, но и несколько вопросов, чтобы проверить, можешь ли ты обмануть менталиста». «Я согласен», – ответил он со вздохом. «Пойдем. Где ваш менталист?»